Железная воля, ржав железо точит, русская поговорка. Мы во всю мощь спорили очень сильно, напирая на то, что у немцев железная воля, а у нас ее нет, и что потому нам слабовольным людям с немцами опасно спорить, и едва ли можно справиться. Словом, вели спор самый в наше время обыкновенный и, признаться, какой довольно скучный, но неотвязный. Из всех из нас один только старик Фёдор Афанасьевич Вочнев не приставал к этому спору, а приспокойно занимался разливанием чая. Но когда чай был разлит и мы разобрали свои стаканы, Вочних молвил: "Слушал я, слушал господа, про что вы толкуете? И вижу, что просто вы из пустого в порожнее перепускаетесь. Ну, положим, что Господь немцев есть, хорошая, твёрдая воля, а у нас она похрамбыт, всё это правда, но всё-таки в отчаянии-то, от чего тут приходить? Ровно не от чего. Как не от чего и мы, они чувствуем, что у нас с ними непременно будет столкновение. Ну, что ж такое, если и будет? Они нас вздуют, Ну как же? Да разумеется вздуют. Полностью, пожалуйста. Не так-то это просто нас вздуть. А чего ж не просто? Ни на союзы ли вы надеетесь? Кроме овощек снежбочки и батючку мой не найдет союзов. Пускай и так. Только опять зачем ж так пренебрегать овощеки снежбочки? не хорошо, уоль ваш не хорошо. Во-первых, они очень добрые и теплые русские ребята, способные кинуть, когда надобны вагоне в воду, а это чего-нибудь достоит да наш практический время. Да, только не в деле с немцем, немец. Именно удели с немцам, который без счёта шагу не ступит, и как говорят, без инструмента с кровать не свальца. А во-вторых, не слишком ли много уже придаёте значение воле и расчётам? Мне при этом всегда вспоминаются ставлющие циничные, но справедливые слова одного русского генерала, который говорил про немцев: "Какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведём, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понятию и впрям господа". Нельзя же совсем на это не понадеяться. Это на глупость, то да завить, пожалуй, глупостью, а пожалуй, удульью молодого и свежего народа, ну бачка. Этому уже слышали, надоел уже нам от сказка про свежесть и тысячелетнюю молодость. Что же? И вы мне тоже ужасно надоели с этим немецким железом, и железный туни граф, и железный туни Холя, и поедят-то они на споедом. ть футы, чтобы он скорей все это носквозь прошло. Да что это вы, господа, совсем ума что ли рехнулись? Ну железные они, только железные, а мы тесто, простое, мягкое, сырое, не пропечённое тесто. Ну а вы бы вспомнили, что и тесто в майсе то пором не раз рубишь, а, пожалуй, ещё и топор там потеряешь. Ага, это вы насчёт старинного аргумента, что мол мы всех шапками закидаем. Нет, я совсем не об этих аргументах. Таким похвальбам я даю так же мало значения, как вашим страхам. А я просто говорю о природе вещей. Как видел и как знаю, что бывает при встрече немецкого железа с русским тестом. Верно, какой-нибудь маленький случай, от которого вы сделали очень широкие обобщения. Да, случая вообще об не, а только по правде сказать не понимаю, почему вы прочфа вообще не случаев. На мой взгляд, не глупее вас был тот англичанин, который выслушав содержание мёртвых душ Гоголя, воскликнул: "О, этот народ неодолим". Почему же, говорят? Он так удивился, я отвечал: "До него ж кто-нибудь может надеяться победить такой народ, из которого мог произойти такой подлец, как Чичиков?" Мы невольно засмеялись и заметили Вочнюму, что он однако при странно хвалит своих земляков, но он опять сделал косую мину и отвечал: «Извините меня, вы все стали такая несвободная, направленская узы, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить». Я вам простой дел рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвлекать от этой гадости, а учиться брать дело просто. Я не хвалю моих земляков и не порицаю их, а только говорю вам, что они себя отстают и умом ли глупостью ли в обиду не дадут. А если вам непонятно и интересно, как подобный вещь случается, то я, пожалуй, вам что-нибудь расскажу про железную волю. Они длинная, это Федоров Анастас. Не, этот не длинная, это совсем маленькая история, которую как начнём, так и покончим зачаем. А если маленькая, то кваляйте. Маленькую историю можно и про немцев слушать. Сидеть же смирно. История начинается. Вскоре после Крымской войны я не виноват, господа, что у вас все новые истории восходят с своими началами к этому времени. Я совершил самую модную тогда ересью, за которую не раз осуждался впоследствии. То есть я бросил довольно удачно начатую казённую службу и пошёл служить в одну из новых образованных в то время торговых компаний. Она теперь давно уже лопнула, и память о ней погибла даже без шума. Частную службу я надеялся достать себе честные средства для существования и независимости от притчи начальства и неожиданности, висящих над каждым служащим человеком по известному пункту, на основании которого он может быть уволен без объяснения. Словом, я думаю, что вырвался на свободу, как будто свобода так и начинается за воротами казённого здания, но не в этом дело. Хозяева дела, при котором я пристроился, были англичане. Их было двое, оба они были женаты, имели довольно большие семейства и играли один на флейте, а другой на виолончели. Они были люди очень добрые и оба довольно практические. Последнее я заключаю потому, что, основавно разорившись на своих предприятиях, они поняли, что Россия имеет свои особенности, с которыми нельзя не считаться. Тогда они взялись за дело на простой русский лад и столь образом богатели чисто по-английски. Но в то время, с которого начинается мой рассказ, они ещё были людню опытные или, как у нас говорят, сырые, и затрачивали привезённый сюда капитал из глупейшей самоуверенности. Операции у нас были большие и очень сложные. Мы землю пахали, и свекловид суели. И устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клёпку, делать силитро и вырезать паркет, и слом хотели эксплуатировать всё, к чему край представлял какие-либо удобства. За всё это мы взялись сразу, и работа у нас кипела. Мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы, И набирали людей всякого сорта, впрочем, все были по преимуществу из иностранцев, из русских выше по экономичку значению ранга. Только и был один я, и то потому, что в числе моих обязанностей было хождение по делам, в чем я, разумеется, был следующий иностранец. Соту иностранцев оставили у нас целую колонию, хозяеву настроили нам довольно однообразные, но весьма красивые и удобные инфлигеля, и мы сели в эти коттеджек вокруг огромного старинного барского дома, в котором разместились сами принципалы. Дом, построенный с разными причудами, был так велико поместительен, что в нем могли свободно и со всякими удобствами расположиться даже два английские семейства. На домом вверху в полукруглом куполе была иолфа арфас, которой впрочем давно были сорваны струны, а внизу под этим самым куполом огромнейший концертный зал, где отличались в прежнее время крепостные музыканты и певцы, распутные по одиночке прежним владельцам, в то время как до слухи об омансипации стали казаться вероятными. Мои господа англичане давали в этом зале квартеты из Гайдна, на которые в качестве публики собирали всех служачек, не исключая нарядчиков, конторщиков и счётчиков. Делалось это в целях облагорожения вкуса, но только цель эта мало достигалась, потому что классические квартеты Гайдна просто людям не нравились и даже нагоняли на них тоску. Мне они откровенно жаловались, что им нет хуже, как эту гадину слушать. Но тем не менее эту гадчину они все-таки слушали, пока всем нам не была послана судьба и другая более веселая забава, что случилось с прибытием к нам из Германии нового колониста инженера Гуга Карловича Пекторалиса. Этот человек прибыл к нам из маленького городка Доберана, что лежит при озере Плау в Мекленбург-Шверине. И самое его прибытие к нам уже имело свой интерес, так как Гуга Пекторалис И есть тот герой, о котором я поведу свой рассказ, то я вдамся о нём в небольшие подробности. Пекторалис был выписан в Россию вместе с машинами, которые он должен был привести, поставить, пустить в ход и наблюдать за ними. Почему наши англичане взяли этого немца, а не своего англичанина? И о чего не самые машины заказали в маленьком немецком Дабиране, я наверни не знаю. Кажется, это случилось так, что один из англичан видел где-то машины этой фабрики и облюбовав их, пренебрел некоторыми условиями патриотизма. Карман ведь не свой брат, и над английскими патриотами свои права предъявляют. Впрочем, останавливайте меня, пожалуйста, чтобы я не забалтывался. Машины назначались для паровой мельницы или сопильни, для которых уже были готовы здания. Высылку их инженерам очень торопили, и фабрикант известил нас, что машины шли в Петербург морем самыми последними фрахтами. А об инженере же, которого мы просили послать, чтобы он прибыл ранее, машины мог сделать нужное для них приспособление в постройках. Нам писали, что такой инженер нам будет немедленно послан, что зовут его Гуголь Пектаралис, что он знаток своего дело имеет железную волю для того, чтобы сделать всё за что возьмётся. Я был тогда по компанейским делам в Петербурге, и на мою долю пало принятие таможни машины и отправить их на Шуголуш, а также взять с собою Гуго Пекторалиса, который должен был очень скоро приехать и явится в Сарепский дом. Асмос Симон жены компании, известный нам более под именем Горчишного дома. Но высылке этих машин и инженера вышло какое-то квипрокво. Машины запоздали и пришли очень поздно, а инженер упредил наши ожидания и приехал в Петербург раньше времени. Только что я прибыл в Горчишный дом, чтобы сообщить для ожидаемого Пекторалиса мой адрес, мне отвечали, что он уже с неделю назад тому, как проехал. Это неприятное для меня и очень рискованное для Пекторалиса событие случилось в конце октября, который в тот год, как на зло, выдался особенно люто не настя. Снегу и морозов еще не было, но шли проливные дожди, смешавшиеся с пронизывающими туманами. Северные ветры дули так, что казалось, хотели выдучь мозг костей, а грязь повсеместно была такой невылизной, что можно было представить, какой ад должны представлять теперь грунтовые почтовые дороги. Положение променчиво, как мне казалось иностранца, который в такое время опустился один в такой далекий путь, не зная ни наших дорог, ни наших порядков. казалось мне просто ужасно И я все их предположений не ошибся. Действительность даже превзошла мои ожидания. Я сведомился в горчишном доме, владеет ли, по крайней мере, приехавший Пекторалис хоть сколько-нибудь русским языком. И получил ответ отрицательный. Пекторалис не только не говорил, но и не понимал ни слова по-русски. На мой вопрос, довольны ли с ним были джентльмены, отвечали, что ему выданы за счёт компании прогонные и суточные на 10 дней, и что он более ничего не требует. Дело все усложнялось, принимая в расчет тогдашний способ езды на почтовых, сопряженный с беспрестанными задержками, Пекторалис мог заострять где-нибудь и чего доброго дойти, пожалуй, до прошения милостыни. Зачем же вы не удержали его? Зачем не уговорили его хоть подождать попутчика? Пенал я в горчишном доме, но там отвечали, что они уговаривали и представляют туристу все трудности путино, что он непоколебимо стоял на своём, что он дал слово ехать не останавливаясь и так поедет, от трудностей никаких не боится, потому что имеет железную волю. В большой тревоге я написал своим принципалам все, как случилось, и просил их употребить все зависящие от них меры к тому, чтобы предупредить несчастья, какие могли встретить бедного путника. Но писавши об этом, я по правде сказать И сам хорошенько не знал, как это сделать, чтобы перенять на дороге Пекторалиса и довести его к месту под охрану надёжного проводника. Я сам вот упорно никак не мог оставить Петербурга, где меня задерживали довольно важные поручения, притом он так давно уехал, что я едва ли мог бы его догнать, если же будет послан кто-нибудь на встречу этой железной воле, то кто поручится, что этот послан встретит Пекторалиса и узнает его? Я тогда еще думал, что встретив Пекторалиса, его можно не узнать. Это происходило, конечно, от того, что немцы, у которых я о нем расспрашивал, не умели сообщить его приметы, аккуратные и безталанные они давали мне только общие, так сказать, самые паспортные приметы, которые могут свободно приходиться чуть не каждому. По его словам, Пекторалис был молодой человек лет от двадцати восьми до тридцати. Рустой, немного уж среднему худощав брюнет с серыми глазами и весёлым твёрдым выражением лица. Надеюсь, что тут немного такого, почему бы встретив человека, можно было сейчас узнать его. Самое рельефное, что я мог удержать в памяти из всего этого описания это твёрдый и весёлый выраженье. Ну кто же это из простых людей такой знаток и определённых выражений, чтобы сейчас примерить его и стой братнит или пекторалис? Да и наконец самое творожение могло измениться, могло достаточно размокнуть и остыть на русской осенней сырости и стуже. Выходило, что кроме того, что мне было написано в пользу этого чудака, я больше уже не мог для него ничего сделать. И волюю, неволюю я этим утешался, и при том же, получив внезапно неожиданное распоряжение о поездках на юг, не имел и до суга думать о пекторалисе. Между тем прошло октябрь и половина ноября. В беспрестанных переездах я не имело, пикторались и никакую слуха, и возвращался домой только под исход ноября, объехав в это время много городов. Погода тогда уже значительно изменилась, дожди окончились, стояло сухая, холодная, колоть. И всякий день паркал сухой мелкий снегок. У Владимиря нашел покинутую трантаз, который мог еще служить свою службу, так как на колесах было удобнее ехать, чем на санях. И я тронулся в путь с моим экипажем. Пути мне от Владимира оставалось около тысячи верст. Я надеялся проехать это расстояние дней в шесть, но несносная тряска так меня измела, что я давал себе частые передышки и ехал гораздо медленнее. На пятый день к вечеру я нашел, добрался до Васильева Майдана, и тут имел самую неожиданную и даже невероятную встречу. Не знаю, как теперь. А тогда в Васильев Майдан была холодная и бесприютная станция в открытом поле, довольно безобразный, обшитый тёсом дом с двумя козёнными колоннами на подъезде смотрел неприветливо и нелюдимо. И на самом деле, сколько мне известно, дом этот был холоден, но тем не менее я так устал, что решился здесь заночевать. Несмотря на то, Чтобы мерцавшему в окнах пассажирской комнаты огоньку я мог подозревать, что тут уже есть люди, расположившиеся на ночлег, решимость моя дать себе роздых была тверда, и из-за нее то я и был вознагражден самую приятную неожиданность. Вы встретили здесь пекторалиса? Перебил некто не терпеливый рассказчик. Кого бы я тут не встретил, отвечал он, я вас прошу ждать, чтобы я вам сам рассказал об этом и не перебивать меня. А если это интересно, тем лучше. Вы постарайтесь это записать и отдать для филейтона интересной газеты. Теперь вопрос о немецкой воле и о нашем безволии в моде, и мы можем доставить этим небезынтересные чтения. Отдав приказ своему человеку, у ней есть кошму, шувы и прочее необходимое вещи. Я видел, ему Шикуз отдвинут тарантас на двор, а сам муж пил прошёл через просторные тёмные стены и начал ошаривать руками дверь. Насилу я её нашёл и начал дёргать, но позый туго набухлей дверь не поддавалась. Скок я не дергал, собственные мои силы, вероятно, оказались бы совершенно недостаточными, если бы мне на помощь не подоспела чья-то добрая рука или, лучше сказать, добрая нога, потому что дверь мне была открыта с внутренней стороны толчком ноги. Я и два успел скичить. И тогда увидал пред собою на пороге человека в обыкновенной городской цилиндрической шляпе, ещё начальшим клюёнчистым плаще на пуговицах которого у воротника висела на шнурке большой дождевой зонтик. Лицо этого незнакомца я в первую минуту не рассмотрел, но признаться, чуть не обругал его за то, что он едва не шип меня дверью с ног. Но что меня удивило и заставило обратить на него особенное внимание, то то, что он не вышел в упорённую им дверь, как я мог это ожидать. А напротив снова возвратился назад и начал приспокойно шагать из угла в угол по отвратительной пустой комнате и два и два освещённой сильно оплывшей сальной свечой. Я обратился к нему с вопросом, не знает ли он, где здесь на этой станции помещается смотритель или какой-нибудь другой живь человек. Их верстаги горник с русиш отвечал незнакомец. Я заговорил с ним по-немецки. Он, видимо, обрадовался звуку родного языка и отвечал, что смотреть ли нет, что он был до да давно куда-то ушёл. А вы, вероятно, ждёте здесь лошадей? О, да. Я жду лошадей, не ум что лошадей, нет. не знаю, право я не получаю. Да вы спрашивали? Нет, я не умею говорить по-русски. Ни слова? Да, можно, не можно, там можно, подрожно пролепетал он весьма очевидно весь словарь своих познаний. Скажут, можно я еду, не можно, не еду. Подroжно я дам подробно, вот и всё. Батюшки мои Думаю себе: вот антик ты и начинаю его осматривать, что за наряд? Спагибок новенные, но из них и за коленечь уходит длиннейший красные шерстяные чулки, которые закрывают его ноги выше колена, поддерживаются на половине ляжек синими женскими подвязками, из-под жилета на живот спускается грустная красная вязаная фуфайка. Поверх жилета видна серая куртка из холватного драпа с зелёной оторочкой, и поверх всего этот совсем не приходящих по сезону плюёнистый плащ и зонтик, привешенники у пуговицу у самой шеи. Весь багаж приезжающего состоял из самого небольшого цилиндрического свёртка, Клейонш там же в чехле, который лежал на столе, а на нём довольно простая записная книжка и более ничего. "Это удивительно", воскликнул я, и чуть не спросил его: "Неужели вы вот так это и едете?" Но сейчас же с похватился, чтобы не сказать неловкости, и обратясь к старшему в это время, смотрят, увелел подать себе самовар и затопить камин. Чужестранец все прохаживался, но увидел, что принесли дрова из ошклив, к камину. Вдруг не с казана обрадовался и проговорил: "Ага, можно? А я тут третий день и третий день все на камин пальцем показывал, а мне отвечали не можно. Как вы тут уже третий день? Да я третий день. Отвечал он спокойно: а "Что такое? Да зачем же вы сидите здесь третий день? Не знаю, я всегда так сижу." Как всегда, на каждой станции, О, да не примерно на каждой. Как выкалыс из Москвы, так везде ещё жопа, потом опять еду. На каждой станции высидеть по 3 дня? О, да, по 3 дня. Впрочем, позвольте, я на одной просидел 2 дня. У меня это записано, но зато на другой 4, это тоже записано. И что же вы делаете на станциях? Ничего. Извините меня, может быть, вы нравы изучаете? Заметки ваши пишете, тогда это было в моде. Да, я смотрю, что со мной делают. Да зачем же вы это позволяете все за собой делать? Ну как быть? Отвечал он. Видите, я не умею по-русски говорить, я должен всем подчиниться. Я это так себе положил, но зато потом, что же будет потом? Я буду все подчинять. Вот как? О да, непременно. Ну а как вы могли пуститься в такой путь не зная языка? Ой, это было необходимо нужно. У нас было такое условие, чтобы я ехал не останавливаясь. Я еду не останавливаясь. Я такой человек, который всегда точно исполняет то, что он обещал, отвечал незнакомцам. И при этом лицо его, которое я до сих пор про себя не определил, вдруг приняло весёлое и твёрдое выражение. Боже, что за Чудо, думаю себе и говорю: ну, извинись меня, пожалуйста. Разве это ехать, как вы едете, значит, ехать не останемся? А как же? Я все еду, все еду. Как только мне скажут, можно, я сейчас еду. И для этого, как видите, я даже не раздеваюсь. Ой, я очень давно, очень давно не раздеваюсь. Чист же, я думаю, ты должна быть моей голубчикой. Говорю: мы извините, мне странно, как вы с собой распорядились. А что? Да вам бы лучше поискать в Москве русского попутчика, с которым бы вы ехали гораздо скорее и спокойнее. Для этого надо было останавливаться, но вы очень скоро, наверное, стали бы эту остановку. Я решил и дал условие не останавливаться, но ведь вы по вашим же словам на всякой станции останавливались. О да, но это не по моей воле, согласен. Но зачем же это и как вы это можете выносить? О, я все могу выносить, потому что у меня железная воля. Боже мой, воскликнул я. У вас железная воля? Да, у меня железная воля и у моего отца и у моего деда была железная воля и у меня тоже железная воля. Железная воля. Вы верны из Добрани, что в Мекленбурге? Он удивился и отвечал: Да, я из Добрани и едете на заводы вр. Да, я еду туда. Вас зовут Гуга Пекторалис. О, да, да, я инженер Гуга Пекторалис, но как вы это узнали? Я не вытерпел боли, вскочил с места, обнял пекторалиса, как будто старого друга, и повлек его к самовару, за которым обогрел его пуншем и рассказал, что узнал его по его железной воле. Вот как воскликнул он, предав неописанный восторг и подняв руки к верху проговорил: О мой отец, о мой грозь фатер, слышите ли вы это и довольны ли вашим гугу? Они непременно должны быть вами довольны, отвечал я. Но вы садитесь-ка скорее к столу, и отогревайтесь чаем. Вы, я думаю, чего раз нейд как назяблись? Да, язябз, здесь холодно, а как холодно! Я это всё записал. У вас и платье совсем не такое, как нужно, оно не греет. Это правда. Оно даже совсем не греет. Вот только греют что одни чулки. Но у меня железная воля, и вы видите, как хорошо иметь железную фольгу. Не отговорю, не вижу. Как же не видите? Я известен прежде, чем я приехал. Я сдержал своё слово и жив. Я могу умереть с полным к себе уважением, без всякой слабости. Ну, позвольте узнать, кому вы это дали такое слово, о котором говорите? Он широко отмахнул правой рукой с вытянутым пальцем. И медленно наводя его на свою грудь отвечал: "Себя? Себе? Ну ведь позвольте мне вам заметить это почти упрямство. О нет, не упрямство. Обещания даются с посоображением и исполняются по обстоятельствам". Немет сделал полупрезрительную гримасу и отвечал, что он не признаёт такого правила, что у него всё, что он раз себе сказал, должно быть сделано, что этим только и приобретается Настоящая железная воля быть господином себя и тогда стать господином для других. Вот что должно, чего я хочу и что я буду преследовать. Ну, думаю, ты, брат, кажется, приехал сюда нас удивлять. Смотри, что к сам на нас не удивись. Мы переночевали вместе с Пекторалисом и почти целую ночь провели без сна. Нашедший синемец поместился на кресло перед камином и ни за что не хотел расстаться с этим тёплым местом. Но он чесался, как вошливый пудель, и эти кресла под ним беспрестанно двигали, и себе беспрестанно будили меня своим шумом. Я не раз убеждал его прилечь на диван, но он упорно от этого отказывался. Рано утром мы встали, напелищаю и поехали. В первом же городе я послал его своим человеком в баню, велел хорошенько отмыть. Одет чистое белье и с этих пор мы с ним ехали безостановочно, и он не чесался. Я вынул тоже пекторалысы из его кляйонки, завернул его в запасную овчинную шубу моего человека, и он у меня отогрелся и сделался чрезвычайно живой и словоохотлив. Он во время своего медлительного путешествия не только изъяпсил, но и нагладался, потому что его порционных денег ему не стало, довано да из тех, что-то в начале же выслал свой доберан. И во все остальное время питался чуть ли не однойю свою железную волю. Но зато он и сделал немало наблюдений и заметок, не лишенных некоторой оригинальности. Ему постоянно бросалось в глаза то, что еще никем не взято в России, и что можно взять чем-ним настойчивостью и главно железную волю. Я очень им был доволен и за себя, и за всех обитателей нашей колонии, которым я рассчитывал провести немалую потеху в лице этого оригинала. Уже заранее изловчившегося произвести в России большие захваты при содействии своей железной воли. Что он нахватает в это увидеть из развития нашей истории? А теперь идем по порядку. Во-первых, от пекторалис. Оказался очень хорошим, конечно, не гениальным, но опытным, сведущим и искусным инженером. Благодаря его твёрдости и настойчивости дело для Кадрома приехал, пошло превосходно, несмотря на многие неожиданные препятствия. Машины для установки которых он приехал, оказались изготовленными во многих частях весьма неточными и не из доброкачественного материала, списываться об этом не требует. Ну, учти, было некогда, потому что заводы ждали перемола хлеба, и Пекторалис многое ещё сделал сам. Виталий Чиж грехом пополам отливали на ничтожном, плохоньком чугунном заводишке в городе у некоего ленивееу помещинина по прозванию Сафронович. А Пекторалис оделвал их работуе сам на самоточке. Уладить всё это возможно было действительно только при содействии железной воли. Услуги Пекторалиса были замечены и вознаграждены прибавкой к ему жалованию, которое у него поднялось теперь до полутора тысяч рублей в год. Когда я объявил ему об этой прибавке, он поблагодарил жену за достоинством и сейчас же присел к столу и начал что-то вычислять, а потом уставил глаза в потолок и проговорил: "Это значит неизменяемое его решение сокращает срок ровно на один год одиннадцать месяцев. Что вы считаете? Я суммирую одним моим соображением. Ах, извините за нескромность. О ничего ничего. У меня есть известные ожидания, которые зависят от получения известных средств." И эта прибавка, о которой я вам принёс из Висти, конечно, сокращает срок ожидания. Вы отгадали, оно сокращает его ровно на год 1 с месяцев. Я должен сейчас написать об этом в Германию. Скажите, когда у нас едут в город на почту? Едут сегодня. Сегодня очень жаль, я не успею написать всё, как следует. Ну что за вздор говорю? Много ли нужно времени, чтобы известить отдел своего компаньона или контрагента? Контрагент, повторил он со мной, и улыбнувшись, добавил: "О, если бы вы знали, какой это контрагент. А что, конечно, это какой-нибудь сухой формалист. А вот и нет, это очень красивая и молодая девушка". "Девушка, у гуга Карлоч, какие вы за собою грешки скрываете?" "Грешки? Кибрс?" спросил он, поматал головой, добавил: "Никаких грешков у меня не было. Нет и не может быть таких грешков. Это очень Очень важные обстоятельства и солидное дело, которое зависит от того, когда у меня будет 3.000 талеров. Тогда вы увидите меня на верху блаженства. Ну, нет ещё, не совсем на верху, но близко. На верху блаженства я могу быть только тогда, когда у меня будет 10.000 талеров. Не значит ли все это попросту, что вы собираетесь жениться и что у вас в вашем добирании или где-нибудь оцелло его есть хорошенькая милая девица, которая имеет частицу вашей железной воли? Именно, именно вы совершенно правы. Ну и вы как настоящие люди крепкой воли дали друг другу слово отложить ваши бракосочетания до тех пор, пока у вас будет три тысячи долларов. Именно, именно вы прекрасно угадываете. Да и не трудно, говорю, угадывать. Да. Однако как это на ваш русский характер? Разве возможно? Ну что много еще? Там про наш русский характер. Где уж нам с вами за одним столом чай пить, когда мы по-вашему морщиться не умеем? Да ведь это, говорит, еще не все, что вы отгадали. А что же еще-то? О, это важная практика, очень важная практика, очень важная практика, для которой я себя так строго и держу, держи, думаю, брат, держи. И ушел, оставив его писать письмо к своей далекой невесте. Через час он явился с письмом, которое просил отправить, и оставшись у меня печей, был необыкновенно словоохотлив и уносился мечтами далей грёзон, то и всё помечтает, помечтает и улыбнётся. Точно завидят миллиард в тумане. Так счастлив был разбойник, что даже глядеть на него неприятно, и хотелось ему какую-нибудь щетинку усчить, чтобы ему немножко больно стало. Я от этого искушения не воздержался, и когда Гуга ни с того, ни с сего обнял меня за плечи и спросил: "Могу ли я себе представить, что может произойти от очень твёрдой женщины и очень твёрдого мужчины?" Я ему отвечал: "Могу". "А как вы именно думаете?" "Думаю, что может ничего не произойти". Пекторали сделал удивлённый глазами и спросил: "Почему вы это знаете?" У него стало его жалел, я отвечал, что я просто пошутил. "О, вы шутили, а это совсем не шутка. Это действительно так может быть. Но это очень-очень важное дело, на которое и нужна вся железная воля. Лиха тебя побираю, думаю, не хочу я отгадывать, что ты себе загадываешь. Да всё равно и не отгадал бы."